Глава восьмая. Кира. Поход к пластическому хирургу сродни нервному срыву. А еще этот нахал. Как там его? Егор Соколов? Хорошенький. Правда, немного потрепанный жизнью. Что могло произойти у такого брутального мужчины, чтобы он стал таким нежным и чутким? Какое-то прямо несоответствие. Вспоминаю, как выглядел его кабинет. Взгляд залипает на виртуальные фотографии молодой женщины с копной рыжих волос и девочки лет пяти с рыжими кудряшками и милыми веснушками. Женат. Немного завидую. Чего это я? Все достойные мужчины уже разобраны. А еще у каждого состоятельного и состоявшегося полюбовница, как оказалось. Перед глазами встает наглая физиономия мужа и красивая его любовницы. К черту! Отгоняю неприятные воспоминания. Не хочу думать о предателе, пока он там, с ней и дочерью. Могу жить по-настоящему, думать о себе и о своих детях, о бизнесе. Абсолютно не понимаю, как мы сможем вести совместные дела. У нас и так много разногласий, а теперь мы не найдем общего языка вовсе. Мысли о директоре центра никак не отпускают. Открываю интернет, ищу информацию о мужчине. К сожалению, нахожу сразу. Только лучше бы не нашла. Слишком она оказалась неприятной и страшной. Поэтому в свое время ее с удовольствием разнесли желтые СМИ. Жена и дочь Соколова погибли в страшной аварии на Кутузовском, где в их машину на большой скорости въехал спортивный кар очередного мажора, убитого в хлам после ночной бурной вылазки. Боже, какая драма, — закусываю губу, — как он с этим живет! Вспоминаю красивые, внимательные глаза и удивляюсь тому, как много в них жизни и нерастраченной любви, той, которую он так и не успел отдать дочери и жене. Заливаюсь слезами. Еще десять минут назад казалось, что жизнь обошлась со мной жестоко, несправедливо, Сейчас же понимаю, не нужно драматизировать. Включаю телевизор, слушаю новости и снова впадаю в драму и отчаяние. — Это что же получается? Морозов умер, и Ольга свободна? Заламываю руки, хватаюсь за виски. Тру, не помогает. Вращаю головой, пытаюсь расслабить шею. Эффекта нет. Я слишком зажата, поэтому боль становится невыносимой. Смотрю на свое отражение в зеркало. Кира, вот это ты попала! Молодая женщина по ту сторону смотрит на меня с сожалением. В серых безжизненных глазах счастья нет. На автомате собираю длинные волосы в низкий хвост, иду в детскую будить сына. Обрушившееся в миг настроение даже не пытаюсь поднять. Бесполезно. Я же отдаю себе отчет, чем закончится эта поездка мужа. К сожалению, не только Ольга моя проблема, но и бизнес, который не знаю, как делить с ее любовником. Остается надеяться на богатство Морозова. Если он оставил семье наследство, тогда она может пригласить Соболева в свой бизнес. И ему будет намного легче расстаться с половиной нашего. За что? Истерика подкатывает. Беру себя в руки, иду в душ. Но прохладная вода, льющаяся из крана под напором, не только не успокаивает, наоборот, ухудшает мое настроение полное драматизма. Теперь, когда у Максима есть дети от богатой вдовы, ему нет смысла терпеть меня. Нет смысла возвращаться в семью. У него другая, такая же, с двумя детьми, красивой женой. Кирочка зря старалась изо всех сил для мужика. Всю свою сознательную жизнь надо было жить только ради себя. Истерика снова подкатывает к горлу. Так я и жила ради себя, семьи, сына. Но разве можно было не думать о Максиме, ведь он был частью всего этого. В Андрейке течет его кровь, а в моей душе хранится часть души супруга. На утро. По привычке просыпаюсь рано, как обычно в будний день, с временным запасом, чтобы успеть приготовить мужу полезный завтрак, накормить Макса и его наследника, отвезти одного в детский сад, второго отвезти на работу. Иногда даже успеваю прихорошиться, если встану в шесть утра. Но чаще выбираю поспать лишний часик. Макс меня любил такой, какая есть. Как оказалось, это было ложное суждение. Только сегодня вставать совершенно неохота, да и нет необходимости. В офисе сказалось приболевший взяла официально три дня за свой счет, чтобы привести себя и нервы в порядок. Не надо сотрудникам видеть мои глаза, красные и припухшие от бесконечных слез. Не стоит им знать, что у нас дома творится неладное. Это вызовет кривотолки, люди будут судачить о грядущих переменах и кому-нибудь обязательно сорвет крышу, натворят непоправимых дел. За окном льет проливной дождь, небо заволокло серыми тучами, будто погода плачет со мной. Настроение подстать, паршивое. Не вижу просвета ни в отношениях с мужем, ни на небе. Еще несколько дней назад у меня была крепкая семья, а теперь самоликвидировалась. Лежу на мягкой постели, глажу живот через сорочку, думаю о работе. Мы готовились к сделке века по объединению бизнесов. Благодаря этому подбили все финансы. Подчистили хвосты, сдали отчетность, собрали справку. Фактически фирма готова к полету в космос. Набираю на мобильном Руслана. Тяжело вздыхаю, когда брат берет трубку. Кирюш, некогда, совещание. Что-то срочное? Да, Русик, дорогой, сделки не будет. Стоп, не гони, что произошло? Разводимся с Соболем. Делим бизнес. Такие дела. Капец! Ты дома? Сейчас подъеду. Брат бросает трубку, так и не выслушав мою просьбу не приезжать. Никого сейчас видеть не хочу. Заставляю себя выбраться из кровати. К приезду брата надо привести себя в порядок, разбудить сына, покормить. Чертова душевная боль. Как анаконда тянется за мной по всему дому, куда бы я ни шла, готовые придушить, заглотить и уничтожить. В ванной гляжу на себя в зеркало и вспоминаю слова Соколова о том, что я безумно красивая. Боже, вот кому сейчас действительно тяжело. А у меня есть все. Дети, брат, половина бизнеса, половина непутевого мужа. Рисую на лице слабую улыбку. И в этот момент понимаю, что хочу еще раз встретиться с Егором. Желательно, при других обстоятельствах.